Невроз и психоз. 1924 1923 год. В своём недавно опубликованном сочинении Я и оно 1923 год. Я описал организацию душевного аппарата, на основе которой можно в простой и наглядной форме представить ряд отношений. В других пунктах Например, касающихся происхождения и роли сверх-я, остаётся ещё достаточно много неясного и незавершённого. Теперь можно потребовать, чтобы такое описание оказалось пригодным и полезным и в отношении других вещей, даже если бы речь шла только о том, чтобы рассмотреть уже известное в новом свете, сгруппировать его по-другому и описать более убедительно. С таким применением мог бы также быть связан удачный возврат от сухой теории к вечнозелёному древу опыта. Сравните с словами Фистофеля в Фаусте Гёте. Часть 1, четвёртая сцена. В упомянутой работе изображены разнообразные зависимости я. Его срединное положение между внешним миром и оно. а также его стремление одновременно исполнить волю всех своих господ. В связи с ходом мыслей, возникшим с другой стороны, по поводу возникновения и предупреждения психозов, я в итоге пришёл к простой формуле, которая выражает, пожалуй, наиболее важное генетическое различие между неврозом и психозом. Невроз это результат конфликта между я и оно. Тогда как психоз Аналогичный исход такого же нарушения в отношениях между я и внешним миром. Несомненно, справедливо предостережение, что нельзя доверять столь простым решениям проблемы. Наши самые смелые ожидания также не идут дальше предположения, что эта формула в самых общих чертах окажется правильной. Но и это было бы уже хоть что-то. Сразу же вспоминается целый ряд выводов и находок, по-видимому, подтверждающих наш тезис. По результатам всех наших анализов получается следующее. Неврозы переноса возникают из-за того, что я не хочет воспринять мощного импульса влечения в оно и содействовать его моторному завершению или оспаривает у него объект, на который он нацелен. В таком случае я защищается от него с помощью механизма вытеснения. Вытесненная противится такой участи и используя способы над которыми я не властно, создаёт себе замещающее представительство, которое навязывается я путём компромисса. То есть симптом. Я чувствуя, что этот незваный гость угрожает его единству и нарушает его, продолжает борьбу с симптомом также, как оно защищалось от первоначального импульса влечения. И всё это в результате даёт картину невроза. Возражение, что я совершаю вытеснение, следует по существу велениям своего сверх-я, в свою очередь, происходящим от влияния реального внешнего мира, которые нашли своё представительство в сверхя. Не принимается. Но при этом получается так, что я сражалась на стороне этих сил, что их требования были в нём сильнее требований влечений оно, и что я является той силой, которая приводит в действие вытеснение этой части оно и укрепляет контркатексис сопротивления. Служа сверх-я и реальности, я оказалась в конфликте с оно. И именно так обстоит дело при всех неврозах переноса. С другой стороны, нам, исходя из нашего прежнего понимания механизмов психозов, будет так же легко привести примеры, указывающие на нарушения отношения между я и внешним миром. При аменции Мейнерта острой галлюцинаторной спутанности сознания и бессвязности мыслей, самой крайней и, пожалуй, самой удивительной форме психоза, внешний мир либо вообще не воспринимается, либо его восприятие остаётся совершенно недейственным. Однако это определение скорректировано в сторону ограничения пассажем в главе 8, опубликованной после смерти Фрейда работы Очерк психоанализа. 1940 год. Где говорится: проблема психоза была бы проста и ясна, если бы отход я от реальности мог бы произойти полностью. Но, похоже, это встречается лишь в редких случаях, а возможно, вообще никогда не происходит. Даже о состояниях, которые так далеки от действительности внешнего мира, как то Галюцинаторная спутанность сознания и бессвязность мыслей, аменция от больных после их выздоровления узнаёшь, что и во время болезни в уголке их души, как они выражаются, скрывался нормальный человек, который, словно сторонний наблюдатель, следил за путаницей, которую вызывала болезнь. В норме внешний мир проявляет свою власть над я двумя способами. Во-первых, посредством новых актуальных восприятий, во-вторых, благодаря запасу накопленных воспоминаний о прежних восприятиях, которые в виде внутреннего мира выступают как собственность и составная часть я. Приоменце и не только становится невозможным получение новых восприятий, Но и внутренний мир, который прежде представлял внешний в виде его отображения, лишается своего значения как эксиса. Я самовольно создаёт себе новый внешний и внутренний мир. И нет никаких сомнений в двух фактах: в том, что этот новый мир построен в духе импульсов, желаний оно, и что мотив этого разрыва с внешним миром тяжёлое кажущаяся невыносимой фрустрация желаний, относящихся к реальности. Нельзя не заметить внутреннего родства этого психоза с обычным сновидением. Но условием для сновидения является состояние сна, к характеристикам которого относится полный уход от восприятия и от внешнего мира. Сравните работу метапсихологическое дополнение к теории сновидений 1917 год. А в других формах психозов, а шизофрениях, известно, что их исходом бывает аффективная тупость. То есть они имеют тенденцию к отказу от всякого участия в жизни внешнего мира. Что касается возникновения бредовых образований, то некоторые анализы показали нам, что бред Словно поставленная заплата встречается там, где первоначально возник разрыв в отношении я к внешнему миру. Если условие конфликта с внешним миром не является гораздо более очевидным, чем мы знаем сейчас, то причина этого связана с тем, что в картине психоза проявления патогенного процесса часто перекрываются попытками исцеления или восстановления. Сравните анализ Шребера. 1911 год. Общим этиологическим условием возникновения психоневроза или психоза всегда остаётся фрустрация, неисполнение одного из тех непреодолимых детских желаний, которые так глубоко коренятся в нашей филогенетически обусловленной организации. В конечном счёте эта фрустрация всегда внешняя. Смотрите, некоторые замечания в обсуждении фрустрации в работе о некоторых типах невротического заболевания. 1912 год. В отдельном случае она может исходить от той внутренней инстанции, в сверхя, которая взяла на себя роль представительства требований реальности. Патогенный эффект зависит здесь от того, останется ли я быть таких конфликтных напряжённых отношениях, верным своей зависимости от внешнего мира и попытается лисковать оно. Или же я позволит оно одолеть себя и тем самым оторвать от реальности. Но это внешне простое положение вещей осложняется существованием сверхя которая в пока ещё не совсем понятном сочетании объединяет в себе влияние оно и внешнего мира и в известной степени служит идеальным прототипом того, на что направлены все стремления я. То есть на примирение его многочисленных зависимостей. Сравните экономическая проблема мазохизма. 1924 год. Поведение сверх-я следовало бы учитывать, чего до сих пор не делалось, при всех формах психического заболевания. Но мы можем предварительно постулировать, что должны существовать такие патологические состояния, в основе которых лежит конфликт между я и сверх-я. Анализ даёт нам право предположить, что типичным примером этой группы служит меланхолия. И тогда для обозначения таких нарушений мы прибегнем к названию нарциссические неврозы. Если мы найдём мотивы для того, чтобы отделить такие состояния, как меланхолия от других психозов, то это не будет идти в разрез с нашими впечатлениями. Но тогда мы заметим, что смогли дополнить свою простую генетическую формулу, не отказываясь от неё. Невроз переноса соответствует конфликту между я и оно. Нарциссический невроз конфликту между я и сверхя. Психоз конфликту между я и внешним миром. Правда, мы не можем пока сказать, действительно ли мы получили новое понимание или же просто пополнили коллекцию своих формул. Но я думаю, что возможность применения этой формулы должна всё же придать нам смелость не упускать из виду предложенное разделение душевного аппарата на я, сверхя и оно. Утверждение, что неврозы и психозы возникают из-за конфликтов я с его различными господствующими инстанциями, то есть, что они соответствуют неполадке в функции я, которая всё же проявляет стремление примирить между собой все эти различные требования, Следует дополнить другим рассуждением. Хотелось бы знать, при каких условиях и какими средствами я удаётся без заболевания уйти от конфликтов, которые разумеются всегда существуют. Это новая сфера исследования, в которой, конечно, будут учитываться самые разные факторы. Однако сразу же можно выделить два момента. Исход всех таких ситуаций несомненно будет зависеть от экономических соотношений, от относительных величин борющихся друг с другом стремлений. И далее. Я может избежать прорыва в том или ином месте благодаря тому, что само себя деформирует, лишается собственной целостности, возможно даже расщепляется или распадается. Здесь Фрейд затрагивает проблему, которая занимала его в поздние годы. Впервые она подробно обсуждается в работе "Фетишизм" 1927 год, а затем в двух незавершённых работах: "Расщепление Я в защитном процессе" 1940 год и в главе 8 "Очерка психоанализа" 1940 год. Тем самым непоследовательности странности и глупые выходки, совершаемые людьми, предстают в том же свете, что и сексуальные перверсии, которые, будучи принятыми, делают вытеснение излишним. В заключение следует задать вопрос: каким может быть аналогичный вытеснению механизм, благодаря которому я отрешается от внешнего мира? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить без новых исследований. Но содержанием его, как и вытеснения, должно быть изъятие исходящего от я к атексиса. С тех пор и это проблема, в сущности то, что Фрейд позднее назвал отрицанием, также стало занимать всё более важное место в его сочинениях. В основном она обсуждается в работах указанных в предыдущем примечании. Смотрите дополнительную информацию, касающуюся этой темы, в предварительных замечаниях издателей к работе Фетишизм